Глава восьмая — Вижу, семейная жизнь вносит краски в твою унылую жизнь! — усмехнулся брат, когда я появился в гостиной. Стол был накрыт всевозможными блюдами. Хельга расстаралась по моему приказу, но еда интересовала меня меньше всего. Да и не нужна мне была человеческая пища. Я спокойно обходился без нее, как и все вампиры. К тому же, Я уже пообедал и поужинал одной очень вредной, но умопомрачительно вкусной особой. Вот бы у нее язык был менее ядовитым, и я был бы самым счастливым вампиром во вселенной. И тут же усмехнулся своим мыслям. Менее ядовитой была бы не моя Снежа. Моя жена дикая и яростная, как ураган. Только она способна заставить меня одновременно хотеть убить ее и заняться с ней любовью. Ты подумай насчет Хельги, брат, заметил Эрик. Держать ее и снежану под одной крышей, по меньшей мере, несерьезно. Ты о чем? Усмехнулся я. Хельга знает, что для вампира с появлением невесты меняется все. И потом... Она и раньше не грела моей постели, а сейчас и подавно не интересует меня. Она не питает иллюзий. — О, Элли! — хмыкнул брат. — Ну, как знаешь. — К вам гость, мой господин! — раздался голос Хельги, а я мысленно чертыхнулся. Я слишком увлекся своей женщиной, потерял бдительность и не заметил появления чужака на моей территории. — Зови! — кивнул я и добавил. — Проводи мою жену, когда она будет готова спуститься. — Как прикажете, мой господин! — услужливо склонила голову вампирша. — Когда-нибудь она переломает себе ноги! — задумчиво пробормотал брат. Наблюдая, как Хельга выходит из комнаты, цокая каблуками по паркету. Черт, я даже не заметил, что она вырядилась в эту дурацкую униформу. Пожалуй, брат прав. Нужно отправить ее куда-нибудь подальше. Или вернуть в замок отца.